Седьмое. Дождь прекратился. Облака заволокли озеро, скрыв за собой горные пики. Я стоял под деревьями и обозревал каменные стены и виноградные лозы виллы Диодатти. Мое высшее «Я» искало путь, как туда проникнуть и познакомиться с ее обитателями. Предположим, я представлюсь Шелли и Байрону, как их собрат-путешественник. Насколько было бы лучше, сумея представиться как собрат по поэзии. Но в 1816 году в Америке не было поэтов, чье имя я мог бы припомнить. Память подсказывала, что оба, и Байрон, и Шелли, питали склонность к болезненному, без сомнения, их не оставила бы равнодушным встреча с Эдгаром аланом По. Да, вот незадача. По должен быть еще совсем ребенок, где-то по ту сторону безбрежной Атлантики. Нелегко соблюдать тонкости социального общения через барьер в пару столетий. Вряд ли упрощало задачу то, что лорд Байрон был, вероятно, самым знаменитым поэтом Европы своего времени, даже учитывая Иоганна Шлицбергера. Так, и слоняясь вокруг да около окружающий сад стены, я вдруг с испугом обнаружил, что за мной, поверх ствола своего пистолета, наблюдает какой-то молодой человек. «Я замер на месте». Это был статный малый с напомаженной рыжеватой шевелюрой. Он носил зеленую куртку, серые брюки и высокие сапоги из телячьей кожи. Вид у него был довольно дерзкий. «Я был бы признателен, если бы вы направили сей музейный экспонат на что-то либо иное», — сказал я. «С какой стати? Сегодня открылся сезон отстрела туристов. Троих я уже добыл. Вам нужно только подойти поближе, чтобы я спустил курок». Я один из лучших снайперов Европы, а вы, чего доброго, крупнейшая в Европе куропатка». Тем не менее, он опустил пистолет и сделал пару шагов вперед. «Спасибо. Было бы как-то неловко оказаться застреленным до того, как мы представились друг другу. Он по-прежнему смотрел на меня не слишком дружелюбно». «Тогда спасайтесь в подлеске, мой пернатый друг. Мне, мягко выражаясь, докучает, когда то один, то другой британец шныряет вокруг моих владений, надеясь из-под тяжка что-то высмотреть, тем более, что большинство из них не прочло из моих творений и пары строк». В этих творениях я уловил отголосок восемнадцатого века. Сняв с шеи свой бинокль, я протянул его ему со словами. «Видите, сколь неумело, я из-под тишка высматриваю, и сам высмотрен, и свое главное высматривающее орудие не использовал». «Ну, а вы? Видели вы когда-нибудь что-либо подобное, сэр?» Он засунул пистолет за пояс. Это был хороший знак. Потом взял бинокль и всмотрелся через него в меня. Прищелкнув языком в знак одобрения, он чуть отклонился, чтобы захватить в поле зрения и озеро». «Ну-ка, посмотрим, не замышляет ли доктор Полли чего-либо неподобающего с нашей юной госпожой Мэри». Я увидел, как он навел бинокль на лодку, которая под единственным своим парусом застыла почти в полной неподвижности неподалеку от берега. Но мне, пока он на меня не смотрел, хотелось разглядеть получше его самого. Оказаться в двух шагах от лорда Байрона было все равно, что охотнику очутиться рядом с желанной добычей, например, встретить у подножия Килиманджаро льва. Он был весьма статен, хотя и невысок ростом. У него были широкие плечи, красивое лицо, в его глазах и изгибе губ читались следы гениальности. Только кожа, я как-никак разглядывал ее в упор, оказалась смертвенно бледной, вся в пятнах. Я заметил, что среди его рыжеватых локонов кое-где пробивались седые пряди. Улыбаясь про себя, он некоторое время разглядывал парусную лодку. Потом хмыкнул. «Их разделяет Тассо!» Хотя их пальцы и встречаются на подушках его постарали. Триумф образованности над вожделением. У на нее зуд, а они продолжают разбирать текст. Алая кровь — ничто перед синим чулком. Я разглядел в лодке две фигуры, мужскую и женскую. Издалека послышался мой собственный голос. «Вы говорите о Мэри Шелли, сэр?» Байрон насмешливо взглянул на меня, оторвавшись от бинокля, но не отдавая мне его назад. «Мэри Шелли? Нет, сэр. Я говорю о Мэри Уолстонкрафт Годвин. Она любовница Шелли, а не его жена». «Я полагал, что об этом все знают. Вы что, принимаете их за чету христиан? Хотя, конечно же, ни Шелли, ни она не язычники. Даже сейчас Мэри совершенствует свой ум за счет тела моего доктора». Эти известия вкупе с его присутствием вызвали во мне некоторое замешательство. Я только и смог что бестолково пробормотать. «Я считал, что Шелли и Мэри женаты». Он вновь отвел бинокль в сторону, когда я протянул к нему руку. «Миссис Шелли осталась в Лондоне. Только так и нужно обращаться с женой, если обходишься без хлыста. Знаете, чего доброго наша пригожая студентка Тасса сможет...» «Может, в свою очередь, преуспеть?» — он засмеялся. «Когда имеешь дело с женщинами, иногда нахлынет такое, что, если и выплывешь, занесет тебя бог знает куда. Эта тема вдруг потеряла для него всякий интерес». Протянув мне бинокль, он отозвался о нем с оттенком высокомерия. «Весьма не дурен. Только хотелось бы подглядывать за чем-либо более занимательным, нежели вода или доктор. Итак, сэр, поскольку вам, как я не сомневаюсь, известно мое имя, быть может, вы обяжете меня, сообщив мне свое. И зачем вы здесь? Меня зовут Джозеф Боденленд, лорд Байрон. Я из Техаса, что в Америке, штат одинокой звезды. Что же касается того, почему я здесь?» — Это, в общем-то, частное дело, и касается оно миссис, то есть Мэри Годвин. Он улыбнулся. — Я уже заметил, что вы не треклятый англичанин, но коли вы не из Лондона, мистер Бодденленд, как весь этот занудный свет, и коли ваши дела меня не касаются, да в придачу, по счастью, личны, не окажете ли вы мне честь выпить со мной по стакану кларета? Если возникнет надобность, мы успеем пристрелить друг друга позднее. Надеюсь, что это, как и дождь, может подождать. Если вы здесь задержитесь, мистер Боденленд, то увидите, что в этой жуткой дыре дождь никогда не заставляет себя ждать. Здесь реже бывает ведро, чем льется, как из ведра. Ежедневной здешней непогоды хватило бы в Шотландии на неделю. А неделя в Шотландии, поверьте, по занудству может сойти за век. Идемте же. Словно в подтверждении его слов, на нас с новой силой обрушился дождь. «Хляби небесные хлюпают, как торфяное болото, скорее внутрь», и он, чуть-чуть прихрамывая, поспешил вперед. Мы вступили внутрь виллы, я, преисполненный удовольствия и возбуждения, он, как мне показалось, с некоторым облегчением, обнаружив во мне своего собеседника. До чего захватывающе красноречив он был. Он говорил, пока мы сидели за вином у еле тлеющего в очаге огня. Я попытался передать бледное воспоминание о нашей встрече, но на большее я просто не способен. Размах простой его беседы намного превосходил мои возможности, даже когда он не рассуждал ни о чем особенно глубоком. Речь его оказывалась приправленной всевозможными намеками и совсем уж поражали те связи, которые он устанавливал между предметами, каковые мне и в голову не приходило сопрягать друг с другом. К тому же, несмотря на постоянную браваду, за всем этим скрывалась скромность, которая то и дело выплескивалась наружу в виде насмешек над самим собой. Не к моей выгоде обернулся временной фактор. Подчас он ссылался на нечто мне совершенно неизвестное. По меньшей мере, я собрал воедино немногочисленные факты, которые он, словно листья, ронял среди благодатного августа своего разговора. На вилле Деодати он проживал со своим доктором Полли, итальянцем по фамилии Полидори, и небольшой свитой. Шелли обосновался по соседству, всего в одном сорте лозы прямо по винограднику, как он выразился, во владении, прозываемом «Кампань Шампюи». Как я вскоре узнал, ее более торжественно величали виллы Шапюи. «Мой собрат — нечестивица-изгнанник», — так он назвал Шелли, поселился там с двумя молодыми женщинами, Мэри Годвин и его сводной сестрой Клэр клермонт упомянув о которой Байрон приподнял и брови, и стакан». Благодаря этой подсказке я вспомнил, что Байрон находился сейчас в изгнании. В Лондоне произошел какой-то скандал. Ну да, скандалы также, естественно, собирались вокруг Байрона, как облака вокруг Монблана. Полное отвращение он покинул Англию. Под его стаканом лежал напитавшийся вином листок бумаги. Если бы взять этот листок с собой в 2020 год, подумал я про себя, ему бы не было цены». Я спросил, способствует ли его нынешнее пристанище писанию стихов. «Вот мое нынешнее пристанище», — сказал он, постукивая себя по голове, — «как долго пробуду в нем еще я, не выбираясь наружу, кому ведомо». Поэзия, похоже, бурлит там, точно газы в кишечнике, но как испустить ее с должным звуком? Вот в чем штука. Великий Джон Мильтон, сей слепой адвокат Бога перед человеком, однажды останавливался под этой самой крышей. Взгляните, к чему это привело. «Возвращенный рай. Величайшая ошибка в английской литературе, если не считать, конечно, рождения Саути. Впрочем, сегодня мне сообщили, что Саути болен. Расскажите же о чем-нибудь, мистер Боденленд, что произвело на вас недавно яркое впечатление. Мы ведь не обязаны говорить о литературе, не правда ли? Я бы с удовольствием послушал новости об Америке, которые, насколько я понимаю, частично еще прозябает в каменноугольном веке». Я раскрыл уже было на манер вытащенный из воды рыбы рот, как вдруг входная дверь настежь распахнулась, и в комнату влетели два пса, а следом за ними показался стройный молодой человек, стряхивающий из головы дождевые брызги. С его синей фуражки во все стороны щедро разлетались капли влаги. Собаки же, отряхиваясь, обрушили повсюду буквально потоки воды. За полчаса, проведенных с лордом Байроном, я совсем забыл, что снаружи опять зарядил ливень. Байрон с хохотом вскочил и протянул вновь прибывшему клятчатый плед, чтобы тот вытер себе волосы. Собаки от его хохота отпрянули и залились лаем. Тут же появился слуга. Он забрал собак и подбросил дров в большую отделанную кафелем печь, перед которой мы сидели. Было видно, как рады эти двое обществу друг друга. Краткие реплики, которыми они перекидывались, свидетельствовали о непринужденной близости в отношениях и оказались столь стремительны и до того насыщены намеками, что я почти не улавливал их смысла. «Кажется, у меня в волосах настоящий серпантин», — возвестил пришелец, продолжая проливать вокруг воду, из-за смеясь. «Разве не говорил я вчера вечером, что вы повиты змеем и Мэри согласилась с этим? А теперь и чело ваше увито змеями равно, как у медузы горгоны Тогда не взыщите, пока я разряжаю свою серпантину». И он с удвоенной энергией принялся вытирать голову. «Я воздам должное в еще более древней форме. «Амбо Флорентес Айтатибус Аркадес Амбо». Потрясающе!» И этот лозунг будет служить нам обоим. альби даже если нашей Аркадии сужден потоп. Байрон поднял свой стакан, потревоженный его жестом, на пол спорхнул лежавший под стаканом листок бумаги. Я поднял его, напомнив тем самым о своем существовании. Взяв меня за руку, словно извиняясь, что на время забыл обо мне, Байрон сказал, «Дорогой Боденленд, вам надлежит познакомиться с моим собратом, нечестивцем и изгнанником». Итак, я был представлен Терси Биши Шелли. Да, Байрон представил меня Шелли. С этого момента мой разрыв со старым укладом реальности оформился окончательно. Молодой поэт тут же смутился, как красная девица. В своей черной куртке и брюках, в небрежно наброшенной на них и все еще капающей на пол накидки, он казался совсем юношей. Чтобы пожать мне руку, он выронил свою синюю фуражку на пол одарил меня ослепительной улыбкой. Он был воплощенным электричеством, в то время как Байрон являл собой воплощение мужественного напора, если подобное выражение не будет расценено как слишком приземленное. Ростом Шелли оказался выше Байрона, но слегка сутулился, тогда как Байрон отличался по временам чуть ли не солдатской выправкой. Он был прощеват, костляв, безборот, но прежде всего абсолютно одухотворен». «Очень приятно, мистер Боденленд, самое время послушать маленькую переделку». Он вытащил из кармана листок бумаги и, избившись на чуть неестественный фальцет, принялся декламировать. «Иные говорят, что отблеск мира неземного во сне не сходит в душу, и что смерть дремота, чей рой обличий превзойдет без счета живущих в яве мыслей скалу. Я же снова...» Байрон, перехватывая его, хлопнул в ладоши. «Прошу прощения, но я не разделяю этих чувств. в Внемлите моему бессмертному ответу. Настанет срок, и время не спошлет без сновидений сон, боюкающий мертвых, и мир не здешний сгинет или уснет, в мозгу дружище среди строчек стертых. Простите мое, как всегда, грубое вмешательство, но не следует предаваться поэтическому труду с чрезмерным рвением». «Меня не нужно ни в чем убеждать. Как поэт, вы или хуже меня, и в этом случае я скучаю, или же лучше, и тогда я ревную». «Я соперничаю только с самим собой». «Альбе, вовсе не с вами», — сказал Шелли с готовностью, однако пряча рукопись. «Альбе» было прозвищем, которым тут наградили Байрона. «Эта игра для вас слишком легка. Вы всегда сами себя превосходите», — доброжелательно проговорил Байрон, словно беспокоясь, не задел ли он чувства Шелли. «Давайте же плесните себе вина, а настойка опия, если она вам нужна на каминной доске». Мистер Боденленд как раз собирался рассказать мне о чем-то потрясающем, что недавно весьма его впечатлило. Шелли подсел ко мне, отодвинув в сторону вино и заглянул мне в лицо в самом деле вы увидели солнечный луч или что то в этом роде обрадовавшись возможности уйти в сторону я ответил мне сегодня сказали что дурная погода вызвана избытком пушечных ядер выпущенных в прошлом году на поле ватерлоу шлер расхохотался надеюсь у вас найдется что нибудь более потрясающее чтобы нам рассказать собрав все свое мужество я настолько просто насколько мог рассказал им как тони полый дорен обустраивали свой праздник, закапывая куклу, которой я заменил мотороллер, и украшая курган цветами, и как в самом конце, просто в знак почтения и симпатий Тони на радость Дорин продемонстрировал свой член. Шелли лишь слегка улыбнулся, но Байрон разразился хохотом и сказал, «Позвольте, я расскажу вам об одной надписи, которую увидел однажды на стене вульгарного дворового нужника в Челси». Она гласила «Каццо». Наше последнее оружие против людей. Хотя итальянское слово здесь и ни при чем, подумайте об этом. Можете ли вы припомнить граффити, более обремененное знанием? И, может быть, к тому же ненавистью к самому себе отважился вставить я, поскольку Шелли хранил молчание. А ниже другая рука начертала приписку. «А вагина — последняя траншея нашей обороны. Ваш благородный трущобный дикарь всяко реалист, а, Шелли?» «Мне понравился рассказ о празднике», — обратился Шелли ко мне. «Вы не могли бы рассказать его Мэри, когда она придет сюда, опустив э, чрезмерно торчащий хвостик?» Его мягкая манера говорить лишала это замечание всякого упрека, каковой иначе мог бы в нем послышаться. «Буду рад ее видеть. Она подойдет сюда примерно через час, когда обсохнет после лодочной прогулки с Полидори. Да, покормит нашего малютку Уильяма и уложит его в кроватку». Это имя, малютка Уильям, напомнило мне о куда более серьезных вещах. У меня перед глазами вновь возникло болезненно бледное точеное лицо Франкенштейна. Я погрузился в молчание. Поэты разговаривали друг с другом, собаки пробирались обратно в комнату и теперь грызлись под окном. В очаге подрагивало пламя. Лил дождь. Мир казался совсем крохотным. Широки были лишь перспективы поэтов. Они черпали свободу и радость, возводя умозрительные конструкции, которые, даже если их предмет мрачен, способны придать устойчивость вере в человеческую культуру. И однако же я различал в Шелли нечто от нервного маньеризма Виктора. Шелли выглядел так, будто его кто-то преследует. Что-то в линии его плеч наводило на мысль, что преследователи его недалече. Байрон основательно раскорячился на своем стуле, но Шелли ни минуты не мог усидеть спокойно. На зов явился слуга. Была вынута бутылка с настоем опия. Байрон плеснул из нее немного себе в коньяк. Шелли согласился на малую талику в вино. Я налил себе еще один стакан кларета. «Ах, человек может утонуть в этом зелье», — произнес оценивающе, потягивая жидкость Байрон. «Нет, нет, чтобы утонуть, как подобает, необходимо целое озеро», — откликнулся Шелли. «А в этом зелье вы уплываете». Он вскочил и закружил по комнате в танцы. Собаки с пронзительным лаем и рычанием путались у него под ногами. Он не обращал на них никакого внимания, но Байрон, пошатываясь, встал на ноги и взревел. «Немедленно убрать этих паскудных псов из моей комнаты!» Пока слуга выпихивал их вон, пошла Мэри Годвин, и я почувствовал, как кровь прилила к моим щекам, отчасти без сомнения, под действием вина, но в основном из-за до боли острой радости от встречи с автором Франкенштейна или современного Прометея.